на ходу запуская правую руку себе под мышку. Но, не дожидаясь появления руки на белый свет, кавказец отшвырнул монтировку и довольно профессионально, на взгляд Ани, побежал куда-то за павильоны и кучей накопанного дорожниками грунта. Аня хотела выйти из машины, но муж довольно жестко велел ей не высовываться, Корнилов не спеша проверил у едва шевелившихся кавказцев документы, что-то записал себе в блокнот, сказал им на прощание несколько слов и вернулся в свою машину. Проезжая мимо красной семерки с тонированными стеклами, Аня через опущенное с ее стороны стекло слышала, что водитель кавказец плачет, всхлипывая как ребенок. — Никогда мне не мешай, когда я работаю, — тихо сказал Корнилов, когда они уже порядочно отъехали от места происшествия. — Какие еще у тебя есть для меня никогда? — просила Аня. — Никогда на меня не обижайся, — ответил Михаил, — потому что самая сильная боль для меня — твоя обида. Другие машины явно зауважали синий «Фольксваген-Гольф» и решили держаться от него подальше. На трассе стало свободнее. Они ехали, куда вели их белые на синем стрелке дорожных знаков, и молчали. По сторонам дороги уже мелькали деревянные домики, прозрачные заборы выставленные к обочине безнадзорные ведра с картошкой. — Почему ты не показал свое удостоверение? — спросила Аня. Михаил ответил не сразу. — На этот счет в дженских трактатах сказано много красивых, но не до конца понятных слов, особенно если пытаешься понять их, сидя в кресле. Прихлебывая сладкий чай, я почувствовал, что разойдись мы сейчас мирно. Со словами «Извини, начальник, мы больше так не будем. Трещина в этом мире, через которую сочится зло, останется. Поэтому ты сделал трещины в их костях. Я все контролировал. Могу дать тебе полный отчет, как по медицинской карте» какие травмы ими получены. А удар затылком о дверь машины? Удивилась Аня. Ты был уверен, что не убьешь его? Если немного пониже, то да. А так небольшое сотрясение мозга, хотя не уверен, что там можно что-нибудь сотрясти. Корнилов был сосредоточен на дороге, как гонщик «Формулы-1», хотя они ехали не спеша. Аня толкнула его плечом, не дождавшись реакции, боднула головой. — Медвежонок, ты сердишься на меня за глупые вопросы? Разве я виновата, что они лезут в голову? Это, наверное, влияние факультета журналистики. Вообще ты мне очень понравился. Я бы по уши влюбилась в тебя».